65. Карен Эйкин Хорнби действительно делала хорошую мину. Целых двое суток держалась, не поддавалась соблазну сказать, что думает. Ни единым словом не критиковала решение. «Прокурор действительно считает, что в суде это прокатит?» — спросил Карл. «Похоже на то. Или может ей вообще наплевать?» — подумала Карен, но вслух ничего не сказала. «На очереди другие дела» тяжкие телесные повреждения, торговля наркотиками, проституция и мурбек. На расследование брошены все силы, но никаких подозреваемых найти не удалось. Мало того, теперь уже три женщины изнасилованы и получили тяжкие телесные повреждения. Третья – вчера утром. Смертельный исход только один, однако последняя жертва, 27-летняя мать двоих детей, возвращавшаяся домой после ночной смены в больнице Тюстетт, лежит сейчас в реанимации в том же отделении, где всего несколько часов назад отработала смену. С температурой и болью в горле Грета Хансен ушла с работы в половине пятого утра. Старшая медсестра отослала ее на такси домой в Одинсвалу, где она проживала на улице Атласвек. Разозлившийся, что ему попалась насквозь простуженная клиентка, причем аккурат накануне отъезда из этого дождливого ада на три заслуженной недели в Таиланд, Таксист едва высадив Грету, рванул прочь. Ее муж Фин Хансен, редактор в нью аддок крепко спал в недавно отремонтированной и красиво обставленной квартире на третьем этаже, не подозревая, что в кустах за домом преступник как раз вонзает в его жену разбитую бутылку. Смекнув, что преступник покинул социально неблагополучный Мурбек и явно расширил свое поле деятельности территорией среднего класса в Одинсвалле, СМИ на перебой кричат о страхе, панике и терроре. И на вчерашней пресс-конференции журналисты в один голос критиковали полицию. Все патрулирование и все облавы явно производились не там, где надо. Неужели нельзя было предвидеть, что преступник поменяет место своих злодеяний? Может ли полиция гарантировать безопасность? Что полиция скажет всем встревоженным женщинам? Удовлетворен ли сам Хеоген действиями полиции? Он не думал уйти в отставку? Что сказала министр внутренних дел? Коллеги ворчат друг на друга, вид у всех бледный и усталый, сведения о сверхурочных весьма тревожат отдел кадров. Полицейское управление Дункера пропитано разочарованием и безысходностью. Еще одна женщина пострадала, ресурсов недостаточно, все улицы подряд патрулировать невозможно, а эта сволочь по-прежнему на свободе. Вдобавок постоянная тревога, что это случится снова. «Может быть, уже сегодня ночью». Весть о том, что по Лангевикскому делу наконец-то произведен арест, на первые полосы не попала, однако малейший намек, что за решеткой сидит не тот человек, поднял бы в СМИ огромную шумиху. линуса Сакваны просто необходимо признать виновным. Вдобавок надо учитывать и жестокую реальность. Ни догерландская полиция, ни прокуратура не располагают ресурсами более чем на одно серьезное дело». Правда, скорее всего, в том, что Хеуген увидел в Мурбекском расследовании возможность реабилитироваться. Именно то, что им нужно. Вполне ясный случай, компетентный руководитель расследования и немного честной пешей полицейской работенки. Скоро порядок будет восстановлен. Теперь он вряд ли так в этом уверен, думает Карен. Однако молчит. Карен Найкин Хорнби в самом деле умеет держать хорошую мину. Тем не менее, два часа спустя, бросив взгляд на кабинет шефа, она берется за телефон. «Нет, мама пока не вернулась», — говорит Мэтта бринкман уже с легким раздражением в голосе. «Сколько можно спрашивать?» И она по-прежнему не давала о себе знать? Мэтта бринкман вздыхает. «Позавчера она звонила из Бильбао и сказала, что вернется, как только найдет рейс подешевле. Но я ведь уже говорила об этом вашей коллеге». Карен проклинает свой плохой шведский. Наверное, она ослышалась. Как вы сказали? Кому вы об этом говорили? Другой полицейской, которая звонила сегодня утром. Мамин мобильник зазвонил, и в конце концов я ответила, подумала, вдруг что-то важное. Но она задавала те же вопросы, что и вы. Хотела связаться с мамой и узнать, когда она вернется домой. Вы что, не общаетесь друг с другом в полиции? На миг голова у Карен идет кругом. Коллега полицейская. Может, Астрид Нильсон пыталась связаться с Дисой, не предупредив ее? Нет, Астрид подключили к Смейдовскому расследованию, вряд ли у нее есть время на что-то еще. И она бы определенно сообщила, если бы по какой-то неведомой причине так поступила. Та другая женщина, с которой вы разговаривали, она действительно представилась полицейской? Я имею в виду четко и ясно. Несколько секунд Мэтта молчит потом с искренним удивлением в голосе произносит. «Нет, сейчас, когда вы спросили, до меня дошло. Она не говорила, что из полиции, но представилась честь по чести, назвала фамилию, держалась официально и говорила примерно как вы». «Как я? Что вы имеете в виду?» «Ну, Л и Р у нее такие же твердые, как у вас там. И вопросы задавала те же. Вот я и решила, что она из ваших». Мэтта Брингмангран опять умолкает. Вообще-то она бы вполне могла быть англичанкой или американкой, да имя подходящее. Ее звали эн Кросби. эн Кросби. Вы совершенно уверены? Я записала имя вместе с телефоном и прочим. Она просила позвонить, как только мама вернется, и я обещала. Карен крепко зажмуривается, потом задает следующий вопрос. И вы позвонили? Позвонили этой эн Кросби и сказали, что ваша мама на пути домой? «Конечно, я и вам хотела позвонить, но подумала, что достаточно одного звонка в полицию. Подумала, что Энн Кросби наверняка сообщит вам, что мама возвращается домой. Я и так и сказала». Только в эту минуту Мэта брингман похоже, осознает свою оплошность. «Я ведь думала, даже не сомневалась. Так или иначе это не имеет значения», — добавляет она, упрямо стараясь оправдаться. «Словом, мама пока до дома не добралась».